Муниципальный жилой дом, Санкт-Петербург, Лесной проспект, 22 апреля, пятница, 11.11. .11. Александра Владимировна Андронова, 29 лет, менеджер по персоналу в крупной коммерческой компании. Не замужем, детей нет. Играла онлайн примерно год, и с работы играла, и из дома играла, достигла больших успехов, уважения и авторитета. Считалась умным игроком, но жестким, мужского склада и очень агрессивным. В феврале покинула виртуальное сражение и тогда же ушла в плановый отпуск, сразу после него в отпуск за свой счет без сохранения содержания. «Что же ты, Сашенька, нашла такое, что решила плюнуть на стабильную, высокооплачиваемую работу?» Дергать полицейского Николая больше, чем нужно, я не рисковал, поэтому, подъезжая к Лесному проспекту, о судьбе Александры Владимировны не знал абсолютно ничего. Жива ли, здорова или залегла на ближайшем кладбище, по примеру господина Снегирева». Еще одна смерть окончательно утвердила бы меня во мнении, что с игроками дело нечисто. Но будем откровенны, убежденность — это, конечно, замечательно. Но расследовать убийство преференции лучше на основании допросов живых свидетелей, а не пересчитывая мертвецов. В общем, к дому я приближался, мучаясь сомнениями и предчувствиями. Однако госпожа Андронова придумала собственный способ избежать расспросов. «Саша?» — Так она в путешествие поехала, — доброжелательно сообщила соседка, которой я представился давно не заглядывавшим в Питер однокурсником молодой женщины. — эти как их? Сейшелы. — Молодец, — не удержался я. — А когда она улетела? — Девятого. — Вы уверены? — Конечно, — сплеснула руками женщина. У внуков моих как раз каникулы в школе закончились. Мы из дома отдыха возвращались и с Сашей во дворе столкнулись. Они вещи в машину грузили. Как исчез шестого или седьмого? Снегирев умер восьмого. На следующий день покидает свой дом Андронова, и вряд ли господин Гаврилов ждет меня, трепеща крылышками от нетерпения. Сто против одного, что мы не свидимся. Прекрасно. Подозреваемые разбегались, но это лишь подстегивало мой охотничий азарт. «Сказала у ее жениха яхта, так что не меньше месяца там пробудут. Я вот цветы в ее квартире поливаю, но мне нетрудно. Саше завидовать не надо, ей пора уже удачу ухватить». «Тридцать лет скоро девки, а семьи до сих пор нет. И если у нее с красавчиком срастется, я лично свечку поставлю с благодарностью, потому что так должно быть, Саша — хорошая девочка». Столько ей пережить пришлось, врагу не пожелаешь. Будь на моем месте опытный боевой маг, ну или просто опытный маг, то с помощью несложной цепочки воздействий он смог бы мягко подвести соседку к пониманию того, что словосочетание «пережить пришлось» нуждается в подробной расшифровке. И еще опытный маг наверняка убедил бы тетку, что разговаривать с интеллигентным мужчиной на лестничной площадке — моветон, и потому необходимо срочно пригласить меня хотя бы на кухню и напоить чаем, а лучше кофе, поскольку промозглая питерская весна меня уже изрядно достала и постоянно хотелось горячего. Однако я такими талантами не обладал, и поэтому попытался извлечь информацию обыкновенным, отнюдь не волшебным способом. — Я восхищен Сашкиным мужеством, — в ответ получил изумленный взгляд. — Она вам рассказала? — ожидаемый взгляд, ожидаемый вопрос. Я, конечно, не колдун, но диалоги формировать умею, да и актерским мастерством не обделен. В силу этого, услышав из уст словохотливой соседки запланированный мной вопрос, я сдержанно кивнул и уверенно объяснил. В институте мы с Сашкой были очень близкими друзьями и сохранили теплые и искренние отношения. «А, а... Все эти годы мы поддерживали связь, усилил я нажим. Но не встречались? На последнем курсе я получил контракт и уехал в Англию, едва защитив диплом. а, -а, -а. соседка глядела мой шикарный столичный костюм, ботинки, джинсы, толстовку, элегантное черное пальто, длинный шарф на шее и кожаную наплечную сумку и... и ничего не сказала. Да и что она понимает в современной лондонской моде? Но, к глубокому моему сожалению, промолчала соседка и о тех трагических событиях, что довелось пережить госпоже Андроновой в прошлом. В принципе, я о них все равно узнал, но мне было бы приятнее извлечь информацию лично, продемонстрировав всем выдающееся мастерство ведения допросов. Однако соседка промолчала. Все-таки есть в жителях культурной, хоть и северной столицы, некая отстраненность». «Есть, не спорьте». Вместо того, чтобы совместно обсудить прошлое нашей общей знакомой, соседка выразительно вздохнула и тут же уставилась на меня вопросительно, мол, «Чего еще надо?» «А чего мне надо?» «Да как страшили из изумрудного города. Мне бы мозгов прикупить и больше не представляться потенциальным свидетельницам старинным дружком подозреваемой. Хотя бы для того, чтобы иметь возможность продемонстрировать фотографии других игроков». Вы тогда передайте Сашке, что я приходил. А, зовут вас? Скажите, англичанин приходил. Она поймет. А, -а, -а. мне нравится удивлять людей, но когда в ответ на большинство моих реплик слышится а, -а, -а» это наводит на нехорошее размышление. Англичанин, повторил я. Я запомнила. Спасибо. Распрощавшись с отстраненной питерской интеллигенткой, Я вышел из подъезда, сделал вид, что ухожу, активизировал артефакт морока, использовав невидимость, вернулся в парадное, поднялся на пятый этаж, вскрыл дверь и неспешно прошелся по квартире. Две комнаты, кухня, санузел совмещенный, в прихожей перегорела лампочка, в холодильнике пусто, вода перекрыта. Улетела на Сейшелы. Кухня недавно пережила хороший ремонт и обзавелась новенькой современной мебелью. Спальня тоже переделана. Широкая кровать, встроенный шкаф с зеркальными дверцами, интересные бра, дающие мягкий приглушенный свет. Все подобрано со вкусом. То ли толковый дизайнер поработал, то ли сама Александра Владимировна молодец. А вот до гостиной ремонтные работы не добрались, и теперь неизвестно, доберутся ли. Я провел пальцем по слою пыли на столешнице. Судя по сиротевшим колонкам и УПС на полу, именно тут некогда размещался хозяйский компьютер. Поглазел на диван с деревянным подлокотниками, в музей бы его сдать. Мельком покосился на сервант, за грязноватым стеклом которого размещалась пара сервизов. Кофейный, неинтересный и столовый Мадонна мечта всех советских граждан. Раритет. На верхней полке серванта лежала сложенная пополам квитанция, словно госпожа Андронова машинально сунула ее на первое попавшееся место, да и забыла. Я развернул бумажку. Пять лабораторных крыс. Пять крыс? Зачем? Дата февраль. Ушла из онлайн-игры, чтобы заняться опытами на дому. Нацелилась на Нобелевскую премию по медицине. Тем не менее, товар оплачен и получен. Я огляделся. И что было дальше? Крысы выпущены на волю? Подкинуты соседям? Съедены? Ответа нет. Куда делись пять крыс и зачем они были нужны? Я перетряхнул все книги, просмотрел найденные в секретаре документы, порылся в одежде и белье, отыскал десяток сотенных бумажек, не взял их, Упорно продолжил поиски неизвестно чего и обнаружил в верхнем ящике прикроватной тумбочки вторую и последнюю интересную находку — фотографии. В наш цифровой век бумажные фотографии постепенно уходят. Люди хранят свою историю в телефонах и компьютерах. Но Александра Владимировна не поленилась сделать хорошего качества отпечаток И наверняка планировала вставить его в рамочку, чтобы поместить где-нибудь на виду. Я, конечно, не женщина, но на месте Александры Владимировны я поступил бы именно так. Прекрасная фотография влюбленной парочки заслуживала того, чтобы ею гордились и хвастались. Вы спросите, чем же личная фотография показалась мне интересной? а тем, что госпожу Андронову крепко обнимал Петр Гаврилов, четвертый игрок, покинувший онлайн-проект вместе с Альфредом Кегом. Зеленый дом, штаб-квартира Великого дома Лють, Москва, Лосиный остров, 22 апреля, пятница, 11.19. Исторически сложилось так, что истинный облик многих строений тайного города приходилось скрывать от взоров обыкновенных москвичей.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 Но попытка закрыть неудобную тему улыбкой не увенчалась успехом. «В случае с Всеведой я готов взять свои слова обратно», — продолжил атаку барон. «Почему?» «Она слишком умна». «Безумных великий дом не устоит», — медленно ответила Всеслава. «Искусство правления заключается в том, чтобы короне предано служили даже те, кто терпеть друг друга не может». Всеведа не только умна.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 «Не там, Кумар», — коротко ответила вице-воевода. И едва сдержала удовлетворенную усмешку, заметив изумленно приподнявшиеся брови ожеги. «Я думала, не там шьет только вечерние платья. «Мы с ним старые друзья, и не там решил побаловать меня на прошлый день рождения. Сам придумал фасоны и сам сшил». «Это много объясняет», — улыбнулась пришедшая в себя воевода секретного. «Совершенно верно».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 Так очевидно мялось, что в Севеде даже стало немного жаль девчонку, но не настолько, чтобы помогать ей выстраивать диалог. Вице-воевода молчала, преданно разглядывая командира, и дождалась. «Я слышала к тебе, заходила Ирина?» — выдавила, наконец, Ожега. «Вчера утром. Я только узнала. Возможно, но это ничего не меняет». Всеведа изобразила на лице выражение сосредоточенного внимания, но вновь промолчала, никак не прокомментировав высказывание замявшегося руководства. — Я понимаю, что должна удерживать Ерину от подобных визитов, но она... мы... — Она совсем недавно возглавляла секретный, — жалилась Всеведа. — И потому ей интересно все, что у нас происходит. — Верно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 — Надо же, балонка демонстрирует независимость. — Я знаю, что ты обо мне думаешь, что все обо мне думают, — слова давались Ожеги с большим трудом. — В целом это справедливо, но я собираюсь все изменить. Ха — Ха-ха-ха. Однако вслух умная всведа произнесла другое.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 Точнее, не совещание даже, а расширенного совета, на котором присутствовали жрицы, каждый с двумя помощницами, бароны, каждый с двумя наиболее знатными дворянами домина, воевода дочерей журавля и воевода секретного полка со всеми старшими офицерами, представители казначейства и секретарь Ее Величества Фата Все Всеслава появилась из боковой дверцы, как обычно, в сопровождении Мячеслава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 Отказаться от некоторых мероприятий ради безопасности вытянулись лица. Ужасные события, связанные с возвращением скверны Галла, нанесли чувствительный удар по зеленому дому. Мы потеряли жрицу и барона, мы едва не раскололись, и я считаю, что пышное и яркое празднество лучше любых заявлений покажет, что великий дом Лють силен и един, как никогда. The Office Pub, Санкт-Петербург, улица Казанская, 22 апреля, пятница, 22.18. Вы обратили внимание на то, как рано я сегодня поднялся? В 11 утра уже снимал показания с интеллигентной соседки интеллигентной Александры Владимировны, то есть глаза продрал в половине девятого, то есть фактически глубокой ночи. «Но что делать? Я такой, готов пойти на любые жертвы ради установления истины. Я выбрал свой путь, я преследую зло и восстанавливаю справедливость, я...» В общем, поскольку нынешняя командировка являлась моим личным проектом, большого бюджета она не предусматривала. Возвращение в Москву я запланировал на сегодня, и следовало потратить день с умом. Вот и пришлось идти на жертвы. Поковырявшись в квартире госпожи Андроновой, я отправился к господину Гаврилову и обнаружил там именно то, что ожидал. Квартира заперта, сигнализация включена, соседи уверены, что парень отправился греть пузо под теплым экваториальным солнцем. Цветы поливать по причине их отсутствия господин Гаврилов никого не просил, а вернуться, если верить соседям, обещался к Маю. Соседям, разумеется, надо верить. Однако, от моего понимания, не ускользнул тот факт, что помимо себя любимого Пётр прихватил на далекие острова новенький Камара, владельцем которого стал всего два месяца назад. Автомобиль не обнаружился ни в гараже, ни на окрестных охраняемых стоянках, ни у подъезда, ни у парадного. Разумеется, машину могли банально угнать, Но мне приглянулось предположение, что юный господин Гаврилов ухитрился запихнуть ее в чемодан и протащить через таможню. Следует ли упоминать, что и компьютер в квартире также отсутствовал? Согласен, не стоит. При этом бритвенный станок подозрительно чистый, на полу не волоска, постельное белье выглядит стерильным. Окуриватель или болезненная тяга к чистоте? Хотите — верьте, хотите — нет, но в тот момент я в правильном ответе не сомневался. Конечно, окуриватель. Но ради чего? Что у меня есть на подозреваемых? Полное авоська непонятного. Вот что у меня есть. А именно... Достоверно установлено, что в феврале этого года четверо умных и опытных игроков в компьютерные игры неожиданно ушли из проекта, из виртуальности, а госпожа Андронова и господин Гаврилов даже с работы. Весь март они занимались неизвестно чем, после чего я зафиксировал вылезающее из квартиры кэго существо скорее всего, голема. Затем случилось двойное убийство, скорее всего, совершенное тем самым существом. Затем один игрок умер, а трое спрятались так, что их невозможно отыскать даже методами тайного города. Почему невозможно? Потому что игроки знали, их будут искать именно такими методами. Возникает вопрос, что произошло две недели назад? Нет, конечно же, первый вопрос звучал иначе. Кто и за что убил собачку-преференцию? Но в тот момент, так уж получилось, я его себе не задал. Итак, что произошло две недели назад? Подмывало, конечно, предположить, что бегство игроков связано с моим появлением, что они, обладая необычайно развитым предвидением, догадались, что я выведу их на чистую воду, и решили со мной не связываться. Но я решил рассмотреть и другие, менее реалистичные предположения. Версия первая. У игроков появился опасный враг. Компания бросилась в расцепную. Троим повезло, старику нет. Или не повезло всем, но тела остальных моих шустрых подозреваемых выловят лет через триста из обмелевшего залива. Или найдут в каком-нибудь болоте. Или в багажнике новенького желтого комара, который сейчас скучает в лесу. Как вам предположение? Вполне жизненное, на мой взгляд. Версия вторая. Старик оказался слабым звеном. Подельники его казнили и на всякий случай залегли на дно. В силу очевидных причин, вторая версия нравилась мне гораздо больше первой и вдохновила на продолжение расследования. Еще одним источником вдохновения стал мой новый друг Николай, у которого появились новости, но он наотрез отказался говорить о них по телефону. В результате я пошел на небольшое нарушение и согласился на личную встречу с информатором службы. Ну, и пиво надо было попить перед долгой ночной дорогой на малую родину. Чего уж скрывать. В общем, теперь вы знаете, как я оказался в уютном баре на Казанской. Разве наша встреча не против правил? Не волнуйтесь, Николай, я принял меры предосторожности. Оценить мой тонкий юмор он не мог при всем желании. Дело в том, что в точности соблюдая инструкции службы утилизации номер 168 дробь 11ХЗ о некоторых правилах общения с челами, занимающими официальные должности, я заявился навстречу, активизировав артефакт Морока. И мой собеседник видел не мужественного частного детектива из Москвы, а кудрявого брюнета с крупным, слегка грубоватым лицом, предпочитающего дешевый серый костюм и мятую сорочку. Не знаю, почему в службе решили, что среднестатистический сотрудник ФСБ выглядит так, но спорить с шассами я не стал и перепрограммировать артефакт Морока тоже не стал. Воспользовался тем, что дали. «О чем вы хотели со мной поговорить?» Голос замороченного персонажа мне категорически не нравился. «Не было в нем той природной силы и музыкальных ноток, которыми наделила меня природа». «Сервер, наконец, заработал, и я пробил по базе ваших людей». «Есть ощущение, что результаты вас удивили», — проницательно произнес я. И сделал большой глоток пива. «А то странно получается. Все вокруг пьют, а я как будто ни при чем. Тем более, что пиво в офис подавали отменные закуски выше похвал. А что еще нужно одинокому детективу перед тем, как сесть в ночной поезд?» — Результаты показались мне странными, — медленно произнес полицейский. Гаврилов, Снегирев и Кек перед законом чисты, даже свидетелями не привлекались. А вот насчет Александры Владимировны Андроновой я получил настолько интересное совпадение, что решил поговорить о нем лично. Я повторил пиво и сформировал на своем мужественном лице предельно заинтересованное выражение. — Я слушаю. Надеюсь, артефакт Морока достойно передал мои артистические ухищрения. Посмотрите на это. Николай протянул мне планшет, и я быстро пролистал фотографии. Закопченный кирпичный гараж, точнее, остов гаража, сгоревшая газель, черные трупы. В среду вечером в Озерках уничтожили мелких наркоторговцев. Сначала крепко избили, а потом еще живых сожгли. Бандитские разборки... «Это основная и единственная версия», — подтвердил мою очередную гениальную догадку полицейский. «И до вашего запроса я тоже ее придерживался». «Что изменил мой запрос?» «Год назад эти четверо проходили подозреваемыми по делу об изнасиловании Александры Владимировны Андроновой». «Опа!» — не сдержался я. «Бывают случаи, когда мое знаменитое хладнокровие дает сбой. Редко, но бывает». Потерпевшая указала на них, однако родственники обеспечили четверке алиби, и их пришлось отпустить. Так вот что имела в виду соседка, вот что пришлось пережить Александре. «Только не говорите, что на месте преступления видели Андронову», — негромко произнес я. «Не видели», — не стал врать Николай. «Убийц или убийцу вообще никто не видел, и это странно». «Почему странный вечер, сильный дождь?» «Откуда вам известно про ливень?» Полицейский задал вопрос с таким пылом, что я буквально почувствовал себя арестованным и ответил вопросом на вопрос. «А что, в Питере бывает ясно?» Николай опомнился, сообразил, что общается не с кем-нибудь, а с сотрудником ФСБ при исполнении и сделал единственно правильный вывод. «Угадали?» «Угадал». Я доел последнее луковое колечко и деловито спросил. «В районе видели комара? «Ход ваших мыслей наводит на определенные подозрения», — протянул полицейский. «Почему вы спросили о Гаврилове?» «А он молодец, мой новый друг Николай. Не ограничился выполнением задания, а проработал отправленные мне материалы и запомнил, что Гаврилов владеет редким в наших краях автомобилем. Не слишком ли много ниточек я кинул настойчивому Николаю? А ведь я даже фамилии его не знаю». «Сегодня я узнал, что Гаврилов и Андронова — любовники». «А кем вы считали их раньше?» «Сообщниками», — коротко ответил я. «Так что насчет машины?» «О ней никто не говорил, а мы не спрашивали, потому что не имели вашей наводки». «Вы и сейчас ее не имеете», — напомнил я. «Собственно, мы с вами не разговаривали и не разговариваем. С юридической точки зрения происходящее вам снится». «Вы шутник». Я остроумно даю вам понять, что не следует мешать моему расследованию». «Я не дурак», — полицейский помолчал, повертел в руке куриное крылышко, вернул его на тарелку, сделал глоток пива и продолжил. «А продолжить скажу я вам, ему было чем. Той же ночью в парадном собственного дома был убит капитан Санкт-Петербургской полиции Демрел Шамдерович Шейхизманлы». — Это он вел дело Андроновой и сделал все, чтобы оно не дошло до суда. Николай выдержал многозначительную паузу. — А потом приходите вы и просите навести справки об Андроновой. Что я должен думать? — Что ты должен думать, милый друг? — Ха! А что я должен делать? Я впервые оказался в столь идиотской ситуации, лишь нечеловечески железная воля не позволила мне впасть в панику. Не забывайте, где я служу, Николай. Я говорил негромко, но настолько весомо, чтобы из каждого моего слова можно было вырубить гранитное основание для медного всадника. Я этими людьми интересуюсь вовсе не потому, что они от алиментов бегают. Хорошая новость. Как минимум одна из пропавшей Троицы жива. Плохая новость. Она раздает накопившиеся долги. «Будем надеяться, что дело не дойдет до какого-нибудь профессора, завалившего юную Сашу Андронову на сопромате». «То есть подробностей я не услышу?» — не унимался мой полицейский друг. «Извините, Николай, ну как раз за подробностями я к вам приехал». «Понимаю». Он вздохнул и подозрительно покосился на угловой столик, за которым сидел черноволосый восточного вида мужчина с книжкой в руках. Поднимаясь на балкончик паба, я с присущей мне наблюдательностью тоже обратил внимание на читателя, но виду не подал, культурная столица все-таки, тут и не такое увидишь. В буквальном смысле слово увидишь, как показывают принесенные Николаем новости. И тут я наконец сложил два и два. Убийство наркоторговцев и смерть продажного на все карманы полицейского при всей их чудовищной несправедливости не объясняют необычайного упорства моего нового друга. К чему горечиться, если связь этих смертей с Андроновой исчезающе мала, а сама Александра Владимировна вообще на Сейшелах, если кому интересно? — Нет, Николай вцепился в меня потому, что эти смерти кажутся ему частью чего-то большего, и мне кровь из носа нужна картина, которую он уже видит. Нам как раз обновили пиво, и я, глотнув свежего, произнес. — Мысли я читать не умею, но вижу, что вам есть чем со мной поделиться. — Но вы-то со мной не делитесь? — резонно ответил полицейский, прихлебывая пиво. — У меня нет полномочий делиться, — развел я руками, — но обещаю услышать вас и донести информацию выше. — И оттуда помогут? Но ведь зачем-то вы ко мне пришли? За последний месяц произошло несколько громких преступлений, — после недлинной паузы произнес Николай. И, кажется, я могу увязать их в одну цепочку. Все интереснее и интереснее. Все началось с двойного убийства на фонтанке. Ошибаешься, брат-чел. Все началось с убийства йоркширского ктерьера по кличке Преференция. Вы ведь слышали о нем? Не могли не слышать? Неизвестный преступник искромсал влюбленную парочку в центре города. Неизвестный, который выбрался из квартиры Кэга. Там полно видеокамер, но ни одна из них не засняла убийцу. Такое впечатление, что он знал их расположение и разработал идеальный маршрут. Или часть пути он проделал по крышам. Затем случилось массовое убийство. На берегу шуваловского карьера нашли шесть порубленных трупов. Почему вы увязываете два эти преступления? Потому что одного из шуваловских бандитов порезали точно так же, как парня на фонтанке. Оружие, манера нанесения ударов совпало почти все. То есть на влюбленной парочке кэк только разминался. «Интересно», — негромко признал я, — «Что по этому поводу сказали ваши?» «Зарядили повторную экспертизу». «Причина?» «Шуваловскую мясорубку решено считать разборкой». «Но повторная экспертиза покажет, что вы правы. Просто появится еще одна версия, и на этом все закончится?» Николай посмотрел мне прямо в глаза. «Карьер решено считать разборкой. Точка». Судя по всему, местных полицейских крепко достали. «А как вы связываете шуваловских мертвецов с гаражными?» Перевел я разговор в новое русло. «Вы мне скажите», — хитро улыбнулся Николай. «Я никого из них не трогал». «Хорошая шутка. С детства считаюсь остроумным». «По гаражам скандал в разгаре. Диаспора виск подняла и цепную правозащиту из Москвы подтягивает. Фашистов искать». «Вы же сказали, что в гараже наркодилеров порезали». «Ага», — кивнул полицейский. Последовавшая за коротким ответом пауза была многозначительнее двух-трех томов уголовного дела. — Так почему вы связываете два этих преступления? — Бандитов из гаража избили и порезали, никакого огнестрела. Я покачал головой. — Слабая связь. — Ее практически нет, — признал Николай. — Если бы не еще один интересный факт. «За пару дней до обнаружения Шуваловских, неподалеку от дома, где жил Валентин Борисович Снегирев, были найдены тела трех уличных бандитов. Их жестоко избили и порезали». Он весело прищурился и объяснил. «Обнаружив совпадение Пандроновой, я стал изучать преступления, случившиеся неподалеку от мест проживания других ребят из вашего списка». «Меня предупреждали, что вы умны. Жаль, не сказали, насколько» но мой полицейский друг не понял шутки. «Примерно месяц назад в моем городе завелся кровожадный парень, и мне кажется, вы знаете о нем гораздо больше, чем я». К сожалению, Николай крепко ошибался. «А я... А я не знал, что думать и что делать. Представить госпожу Андронову, разрывающую сжигающую четырех наркоторговцев-насильников, я не мог при всем желании». Я видел фото Александра Владимировны и рельефные мускулатуры не приметил. Сведения о службе в войсках специального назначения в личном деле отсутствовали, а значит, вряд ли госпожа Андронова лупила бандитов лично. Но Наняла сторонних гопников, попросила Петра Гаврилова, тот хоть и крупный парень, но тоже не спортсмен, попросила того коротышку, что вылез из окна Кэга. Коротышка! И тут я чуть не поперхнулся пивом. «Вы что-то поняли?» — не сдержался Николай. «Их несколько», — ляпнул я. «Что? У каждого свой». «Да, я поступил как конченый идиот. Я проболтался. Да. Мне очень стыдно. Да». Николай меня не понял. Да я и сам в тот момент не очень хорошо себя понимал. Однако полицейскому стало ясно, что в расследовании случился прорыв. «Судя по всему, моя информация позволила вам продвинуться» с нажимом произнес он. «Не так ли?» Продвинулся, но не сильно, честно ответил я. Стало понятно, в каком направлении идти дальше. Кажется, стало. «И вы ничего мне не скажете?» «Я не имею права». «Нет, о правах сегодня можно было не заикаться». «Я полицейский, а в моем городе убивают людей!» зло рубанул Николай. «Вы это понимаете? Убивают людей!» «Вы не верите, что мы пытаемся решить эту загадку?» Я изо всех сил старался оставаться спокойным. «Вдвоем у нас получится лучше». «Нет». «Почему?» «Потому что ты ни черта не знаешь о тайном городе». «Мы на одной стороне, Николай», — мягко произнес я. «Поймите это, поверьте в это, и я, я вас умоляю, не лезьте в дело. Если вы их спугнете, они уйдут». Питер вы спасете, но убийство продолжится в другом городе, и нам придется все начинать сначала. Вы этого хотите? — Знаю. Вам станет легче, но кровь невинных ляжет на вас. — Не надо невинных, — глухо произнес полицейский. — Мы обязаны их остановить, а не прогнать, — твердо закончил я. Хотите — верьте, хотите — нет, но я свято верил в эти слова».